Глава 7. Семен Яковлевич Супранович вернулся в Андреевку с женой и младшим сыном, Никитой, в разгар коса. Похоронив зимой отца, он всерьез стал задумываться, не вернуться ли в родной дом, где осталась одна денешенька мать. Варвара Андреевна уже давно ему толковала об этом. Дети Миша и Оля — Давно стали взрослыми, обзавелись семьями. Миша работал в Комсомольске-на-Амуре бригадиром каменщиков, а Оля, выйдя замуж за комсомольского работника, через год переехала в Хабаровск. Ее муж пошел на повышение, его назначили заведующим организационным отделом крайкома ВЛКСМ. Оля заканчивала в Хабаровске пединститут. Младшему Никите было 11 лет. Решили, что среднюю школу он закончит в Андреевке. Не сразу решился на такой ответственный шаг Семен Яковлевич. Как никак в Комсомольске на Амуре он был начальником строительства, получал хорошую зарплату, да и варвара была неплохо устроена, заведовала клубом железнодорожников, получили благоустроенную квартиру. Последние годы Семен Яковлевич увлекся охотой и рыбалкой. Он знал, что нигде больше не найдешь столько дичьей рыбы, как в этом далеком и еще диком краю. Тут, в глухой тайге, можно было у уссурийского тигра встретить. Но мать очень уж сетовала, что ей одной не потянуть дом, хозяйство. Годы сказываются, да и старческие хвори все чаще дают о себе знать. Конечно, матери одной тяжело. Но и еще одно определило решение приехать в Андреевку. Это тоска по родным местам. Когда перевалило за пятьдесят, все чаще и чаще вспоминалась тихая Андреевка. Осенними ночами снились ему станция с водолеем, водонапорная башня на зеленом пригорке, лесные озера, сосновый бор. Слов нет, Дальний Восток красив. Природа здесь буйная, величественная, а таких рек нигде больше не встретишь. Какая хочешь рыба и белая, и красная? А сколько дичи! Но все это не свое, не родное. Тогда зимой в Андреевке они с Варей прилетели на самолете и успели на похороны. Семен Яковлевич встретился с Дмитрием Андреевичем Обросимовым. Поделился с ним своими мыслями. Тот заявил, что работа для него и вари всегда найдется. Андреевка растет, стеклозавод строит новые цеха. Там будут выпускать хрустальные изделия. «Расширяется и деревообрабатывающий завод. Недавно вступил в строй мебельный цех. Там пока что изготовляют стулья, табуретки, тумбочки, различную тару, но в этой пятилетке планируют освоить производство и крупной современной мебели. И было еще одно, что в последнее время сильно заботило Семена Яковлевича, хотя он в этом никому даже жене не признавался. Появилась неуверенность в себе». У него не было высшего образования, а техникума, который до войны закончил, для начальника крупного строительства было явно недостаточно. Из институтов приезжали молодые специалисты с высшим образованием, таких под началом Супрановича было шестеро, конечно, у него опыт, практика... Но недостаток знаний с каждым годом все больше ощущался, тем более что строительство промышленных объектов усложнялось, новые проекты подчас были для него трудноразрешимой головоломкой, а учиться было поздно. Так, по крайней мере, он считал. Два месяца Семен Яковлевич приводил в порядок изрядно запущенное во время болезни отца хозяйство. Хотел было продать корову, но мать и слышать об этом не хотела. Вместе с Варей и сыном Никитой выехали с ночевкой на сенокос. Сын поначалу все больше сидел на берегу с удочкой, но потом стал граблями ворошить сено и даже научился косить. Варвара в светлом сарафане сгревала сено в копенке, ее полные руки покраснели от загара, Здесь, на Сенокосе, Семен Яковлевич понемногу освободился от тяжелых мыслей о своем будущем. Привычная работа, которую испокон веков выполняли отцы, деды и прадеды, вдруг приобрела для него глубокий смысл. Будет сено на зиму, корова будет сыта, значит, будет и молоко. Он уже корил себя за то, что хотел избавиться от коровы. Корова — это не только молоко, сметана, масло а и удобренная земля на огороде. А разве сенокосная пора — это не праздник? Истори, крестьяне всей семьей выезжали на покос с гармошками, песнями. Карьера, служебные треволнения — все это приходящее, а крестьянский труд на земле — это незыблемое, вечное. В Комсомольске-на-Амуре его нет-нет и прихватывал радикулит, а здесь с утра до вечера гнет спину на покосе и чувствует себя великолепно. Да и Варя будто помолодела, чаще смеется, шутит с Никитой. Приятно, что и сыну здесь нравится. Смешно видеть, как он, подражая отцу, раскорячивает ноги, срывает пук травы и степенно обтирает влажное от сока жало косы. В полдень приехал на газике Дмитрий Андреевич Абросимов. Сам за рулем. Машину поставил у заросшей по берегам камышом и осокой неширокой речки. Вышел из нее в безрукавке и широких полотняных брюках, высокий, полный, темные с сединой волосы отступили с лба, большой прямой нос и скулы почернели от солнца. Он посмотрел в их сторону, улыбнулся и неторопливо направился к ним. Семен Яковлевич был без рубашки, солнце прижигало плечи и спину. Варя советовала надеть рубашку, чтобы не пережарился, но и он, и сын ходили в одних трусах, когда от жары становилось немоготу, втыкали косы в землю и бежали на речку купаться. Семен Яковлевич прислонил косу к пышному ольховому кусту и пошел навстречу Шурину. Сын, продолжая в низине сгребать сено, С любопытством поглядывал на гостя. Варя, готовившая у палатки на костре похлебку, выпрямилась и, улыбаясь, ждала брата. Белый платок был низко надвинут на лоб. В отличие от своих мужчин, она опасалась обгореть на солнце. Дмитрий Андреевич сейчас наверное, косил в низине, рядом с Семеном Яковлевичем. Сначала он обошел Шурина, но вскоре шаг его замедлился. Он стащил безрукавку, затем и майку, то и дело смахивал пот со лба, а Супранович все так же ровно взмахивал косой, и высокая скошенная трава покорно волками ложилась перед ним. Видно, Варя пожалела брата и позвала всех обедать, На час раньше. На сколоченном из тонких березовых жердин столе аппетит надымился в мисках мясной с картошкой суп, на деревянной доске крупно нарезанное сало, желтоватые головки чеснока, перья, лука, укроп, вместо скамеек черные пни. Их приволок сюда Никита. — Племянник-то тоже навострился косой махать, — похвалил Никиту обросимов — Видно, жилка крестьянская в нем есть. — Когда своих-то в Андреевку привезешь? — спросила Варя. — Я твою жену и в глаза не видела. — Родственники, называется. Улыбка сползла с загорелого лица Дмитрия Андреевича. Он взял деревянную ложку и стал из алюминиевой миски хлебать суп. Густые брови его сурово сдвинулись. Я и сам ее редко вижу. Помолчав, пробурчал он. «Не везет тебе, Дима, в семейной жизни», — вздохнула сестра. «Дети в институте учатся, рай работает. По-моему, у меня все в порядке», — сказал Дмитрий Андреевич. Но «Передо это не хитрый», — заметила Варя. «По тебе видно, что обделен ты женским вниманием. Но на рубашке пуговицы нет, брюки не поглажены, да и вид у тебя не ахти. — С непривычки-то сто потов выступила, — усмехнулся он. — И мама всегда говорила, что чужая нам твоя рая гнула свое Варвара. — Сама ни ногой в Андреевку и детей не отпускает. — А чего нос-то задирать перед своими? Чем мы ей не угодили? — Ты же не видела ее, — упрекнул жену Семен Яковлевич. — Чего зря наговариваешь? — Наша мама не ошибается в людях. Заметила Варя. Ну что же мне, в третий раз жениться, усмехнулся Дмитрий Андреевич. И все начинать сначала. Не поздно ли, сестренка? Живи, как знаешь, покачала головой Варя. Как это наша мама-то говорит? Проживешь, ладно, коли жизнь построишь складно. Она говорит и так, жизнь вести не вожжай трясти, заметил Дмитрий Андреевич. «Я тебя знаю», — сказала Варя, — «у тебя ведь всегда работа на первом месте». Она ушла к речке посуду мыть, Никита поспешил к газику с выгоревшим брезентовым верхом, взглянув на отца и дядю, будто спрашивая разрешение, забрался в кабину, сел за руль, и лицо у него было довольное. «Слышал, что твой братец Леонид зимой тут объявился». Когда они остались вдвоем, сказал Дмитрий Андреевич. Какие-то счеты у него были с Матвеем Лисицыным. Прикончил его и скрылся. По всей стране ищут, но он не оставил следов. Не думал я, что он собака, если жив остался, сюда когда-либо нос сунет. Помолчав, угрюмо заметил Семен Яковлевич. Меня спрашивали и на Дальнем Востоке про него. — Куда? — надумал-то. Перевел разговор на другое, Дмитрий Андреевич. «Я, конечно, тебя не тороплю. Отдохни как следует, а мне все равно», — махнул рукой Семен Яковлевич. Разговор о младшем брате явно его расстроил. Он сломал папиросу, достал другую и, позабыв зажечь, мял во рту. Появившиеся глубокие складки на лбу и у обветренных губ сразу на несколько лет состарили его. «Не хочешь в Климово?» — предложил Абросимов. «У нас тут большое строительство, и для Вари найдется интересная работа в Доме культуры». «Из Андреевки мы никуда», — отказался Семен Яковлевич. «Мать хворает, да и Варя отсюда ни за что не согласится уехать. Рада без памяти, что, наконец, дома. Тогда можешь хоть завтра принимать дела у бывшего директора деревообрабатывающего завода». — сказал Бросимов, Собственно, за этим я к тебе и приехал. — А куда же нынешнего? — растерянно спросил Семен Яковлевич. Предложение секретаря райкома застало его врасплох. — Под суд, — жестко ответил бросимов Продал, Варюга, три вагона строевого леса на Украину, а денежки прикарманил. Такие вот дела. — У меня ведь другая специальность, — сказал Семен Яковлевич. — Я строитель... На Дальнем Востоке заворачивал такими стройками. Неужели не потянешь маленький заводик? Лесопильный цех там ни к черту не годится, — заговорил Супранович. Оборудование допотопное, да и какой-то цех, если стены стоят, а крыши нет над головой. И новый мебельный пока что. Одно название. Побывал я там, посмотрел. Не знаю, кто только такую продукцию у них покупает. Ну, я знал, что ты согласишься, сказал Абросимов. Пока это всего-навсего заводишка, а ты сделай его, Семен, заводом, и райком тебе поможет. А чего это ты толковал про Климова? Спросил Семен Яковлевич. Из-за Думаешь, и на меня будут земляки коситься? Я этого не думаю, отрезал Дмитрий Андреевич. — Хочется верить, что рано или поздно его поймают. — Веришь? Рука не дрогнула бы. — Верю, — сказал Бросимов. Леонид Супранович вылез из вишневого «Мерседеса» вслед за высоким молодым человеком в узком костюме с треугольным кончиком платка в нагрудном кармане. Солнце ярко светило на безоблачном небе, нежно зеленели подстриженные деревья вдоль металлических сеток, окружающих каменные вилы, узкие красные дорожки пересекались с заасфальтированными широкими подъездами, Когда «Мерседес» впритык остановился возле высоких железных ворот, выкрашенных в серебристый цвет, как и крыша двухэтажной виллы, створки бесшумно ушли на роликах в стороны. В кирпичной пристройке возле ворот никого не было видно. Перед виллой раскинулись несколько ромбовидных клумб, газоны аккуратно подстрижены, ну, эдакий «зелёный бобрик». Двери гаража вели в подвальное помещение. Не очень высокие деревья на территории мало давали тени, они тоже были подстрижены. На первом этаже бросалось в глаза широкое, сверкающее на солнце окно. Такие окна бывают в мастерских художников. Зато окна на втором этаже были небольшие, полукруглые, на крыше торчало несколько антенн. Молодой человек, которого никак нельзя было назвать Многословным провел Леонида Супрановича в комнаты нижнего этажа. В холле, обитом коричневыми деревянными панелями, с большим выложенным красным кирпичом камином, никого не было. Перед широкой тахтой с диванными подушками стояли низкий квадратный стол, несколько кресел. Огромное кресло черного дерева с высокой спинкой нарушало общий современный стиль холла. Возле камина Снизу забранного решеткой стояли черные с фигурными бронзовыми рукоятками щипцы, кочерга и еще какое-то незнакомое Леониду приспособление, напоминающее большие ножницы. Молодой человек поднялся порезной с балюстрадой деревянной лестнице на второй этаж. Взгляд Супрановича остановился на баре с холодильником. Он с утра ничего не ел, а было уже около пяти вечера. Скользнув равнодушным взглядом по трём модернистским картинам непонятного содержания на стенах, он вздохнул и откинулся на мягкую спинку резного кресла. Хотя колени и торчали перед глазами, сидеть было удобно. Леонид Супранович мог считать себя счастливчиком. С риском для жизни перешел границу и снова Ферга. Ему есть что сообщить хозяевам. Едва избежав пули пограничника, он дал себе клятву, что больше ни за какие ковришки не отправится в Россию. Марок он заработал за эту операцию достаточно. Привезенные драгоценности надежно спрятаны в железобетонном бункере, сохранившемся с войны. Бункер, ну, вернее, бомбоубежище, находится на территории дома Маргариты в Бонне. Его и не видно из-за разросшихся кустов малины и крыжовника. Маргарита не знает, где тайник. Даже ей Леонид не доверяет. Есть у него подозрение, что пока он рисковал своей шкурой в России, пышная рослая немка снюхалась с чиновником из муниципалитета. Иначе с какой стати он зачистил по субботам к ним на кофе? Когда прижал к стенке Маргариту, та заявила, что Эрнест так звали этого проклятого чиновника, помог ей получить лицензию на открытие парфюмерного магазина. Может, и помог. Но леонид знает, что там ничего не делается даром. По лестнице спустился в кремовом летнем костюме улыбающийся Бруно фон Бохов. Он был чисто выбрит, без усов. От него исходил запах хорошего одеколона — Леонид не особенно удивился, увидев разведчика, хотя молодой человек с военной выправкой, доставивший его сюда, и не сообщил, к кому они едут. Значит, эта великолепная загородная Винла принадлежит Бруно. Быстро же разведчик Абвера акклиматизировался в Западной Германии. «Он не немец, ему легче. А вот сумеет ли он Леонид Супранович стать независимым ни от кого?» Со счастливым возвращением тряс ему руку Бруно. По-русски он говорил почти без акцента. — Далеко не каждому, Леонид Яковлевич, везет так, как тебе. Не чаял и живым сюда вернуться, — счел нужным заметить Супранович. — Меня там чуть не подстрелили. — Как это, — говорят в России, — улыбался Бруно, — береженого Бог бережет. Он бросил взгляд на дверь, ведущую в другие комнаты, и она, будто повинуясь его взгляду, распахнулась. На пороге показалась стройная белокурая женщина с блестящим подносом в руках. Поставив поднос на квадратный стол, вопросительно взглянула на Бруно васильковыми глазами. — Спасибо, Петра, — сказал он по-немецки. — Поставь в холодильник еще бутылку водки. Наш гость предпочитает русскую. Молодая женщина улыбнулась, показав белые зубы, и удалилась, потому как она высоко держала белокурую голову, чувствовалось, что она не служанка в этом. — А у тебя губа не дура! — с завистью подумал Леонид. — Это, Петра, не чита моей корове. — Петра мой личный секретарь, — счел нужным пояснить Бруно. Казалось, он насквозь видит Леонида. Взял с подноса запотевшую бутылку смирновской водки, налил в стакан гостю, о себе плеснул самую малость, в толстую хрустальную стопку. На тарелках разложены тонко нарезанная ветчина с зеленым горошком, белая рыба, копченая колбаса. Выступила испарина на нескольких красивых жестянках с пивом. Леонид с удовольствием подержал в руках холодную банку, но пока открывать не стал». «За твой успех!» — высоко поднял стопку и чокнулся с ним Бруно. Леонид опрокинул в себя полстакана водки. Хозяин отпил один глоток. Супранович, не стесняясь, налег на еду. Бруно потянул за блестящий язычок на банке, послышался легкий хлопок янтарного цвета. пива с белоснежной шапкой пены наполнил высокий стакан. Потом Леонид протянул Бруно... Написанный им отчет, Бруно бегло прочел с десяток листков, перевел спокойный взгляд на гостя. Тот малость осоловел от выпитого, жуя бутерброд с рыбой, откинулся на спинку кресла и молча смотрел на Бохова. — Ты неплохо поработал, Леонид Яковлевич, — похвалил тот. — А теперь все подробно расскажи о Корнакове и Игоре Найденове. Леонид поведал о своей встрече с Ростиславом Евгеньевичем, поделился даже сомнениями, что он уже не тот, каким был раньше. То ли сильно постарел, то ли разочаровался во всем. В общем, надеяться, что он разовьет для западной разведки активную деятельность, пожалуй, не стоит. Настроение у него упадническое. Откровенно заявил, что не хотелось бы ему привлекать к делу Игоря Найденова. «Не узнаю отца». Нахмурился Бруно и застучал пальцами по столешнице. Конечно, возраст дает о себе знать. Но потом поражение Германии в войне, все это, видно, подействовало на него. Столько лет его не беспокоили. Пожалуй, это ошибка. Агент, от которого не требуют активных действий, расхолаживается, становится инертным и даже трусливым. — А Матвей Лисицын, — возразил Леонид, — Не выполнил ни одного вашего задания. Сразу кинулся в Андреевку, к своей бабе, детишкам. Сколько мне пришлось порыскать в лесу, чтобы его выковорить из-под земли и ликвидировать. Уверен, что он готов был пойти к властям с повинной. Боялся лишь вышки. «Чего — Чего? — вскинул брови Брона. — Ну, расстрела, — улыбнулся Супранович. — Правильно, что убрал Лисицына. — согласился Бруно. — Я не советовал его туда посылать. А если бы Корнаков рискнул вернуть Леонид, ну это капитулировал, тогда его пришлось бы ликвидировать, — спокойно сказал Бруно. И Леонид поразился сверкнувшему в его глазах холодному беспощадному блеску. Таких людей он уважал. Сам ведь поднял руку на родного отца. — Не думаю, чтобы Ростислав Евгеньевич когда-либо переметнулся к ним, — успокоил Леонид. — У него, как и у меня, нет пути назад. Как говорят, наша карта бита. И он это прекрасно понимает. — Человек по своей натуре бывает слаб, — изрек Бруно, — но разведчик никогда не должен поддаваться этому порогу. «Слабость — наша погибель. Для таких, как я, погибель в России...» — счел нужным вставить Супранович. «Там чекисты не дремлют». «Мы тоже не лыком шиты, улыбнулся Броно. «Так, кажется, русские говорят. А твои заслуги будут отмечены». «Как же мне от вас таких хороших вырваться?» — мучительно думал Супранович. Я бы даже от ваших марок отказался». Бруно, очевидно, незаметно нажал под столом кнопку, потому что, когда водка кончилась, дверь отворилась и снова возникла с другим подносом Петра. Кроме бутылки водки и острых закусок на нем, были металлический кофейник и маленькие фарфоровые чашечки. Молодая белокурая женщина показалась Леониду еще более соблазнительной. Он проводил ее долгим взглядом, — Ничего не скажешь, фигур, что надо. — А чего стоит одна походка? Бруно чуть приметно улыбнулся. — Я сказал Генриху, чтобы он пригласил сюда даму в твоем вкусе, — сообщил Бруно. — Надеюсь, ты не откажешься переночевать здесь. — Вилла и бар в твоем полном распоряжении, а мы с Петрой будем ночевать в своей городской квартире. Сегодня в театре идет Пергюнт Ипсона. Леонид не мог не ощутить, что Бруно невысокого мнения о его культуре даже из простой вежливости не пригласил в театр. Разумеется, Леонид отказался бы ради возможности провести вечер и ночь с дамой, а Генрих, по-видимому, тот самый молодой человек, что привез его сюда. Леонид слышал, как за окном негромко зарокотал мотор Мерседеса, прошелестели по асфальту шины. Ахмелев, Супранович стал жаловаться Бруно на опасность своей работы. Дескать, в СССР и народ помогает чекистам в розыске военных преступников, веры и правдой служивших Гитлеру, сколько уже поймали и сурово осудили бывших полицаев, карателей... Советские люди до второго пришествия не простят таких, как он, Леонид Сопронович. Есть ведь и другая работа для него. Мог бы стать полицейским, наконец, обучать разведывательному делу молокососов. Как-никак, он теперь владеет двумя языками, русским и немецким. В Бонне у него невеста, дом с магазинчиком. Как-нибудь проживет. Да пойми ты, Бруно... Он схватил поморщившегося хозяина за плечо. Я просто чудом вырвался оттуда, боялся собственной тени. Ночами пробирался по дорогам, вздрагивал от каждого косого взгляда. Спиной постоянно чувствовал опасность. «Ну, хочешь, я встану перед тобой на колени?» но даже пьяно всхлипнул. «Никто тебя не собирается туда посылать», — успокоил Бруно. «Я и здесь пригожусь» бормотал леонид хотя бы полицейским у меня и не мой заговорит в застенке если нужно найдем тебе здесь подходящее дело а туда он пьяно качнул головой в сторону камина больше ни ногой суну туда ряжку из меня мусор сделают бруно удивленно вскинул голову но не спросил что это значит Блатные словечки Супрановича иногда его озадачивали. Генрих скоро привез откуда-то молодую полную немку с ярко накрашенным ртом и развязными манерами. Леонид с трудом вороча языком лопотал с ней по-немецки. На столе появилось шампанское, пиво. Водки ему больше не давали. Утром проснулся на широкой тахте с сильной головной болью. Рядом спала обнаженная немка. К его радости у изголовья стоял металлический столик на колесиках, а на нем бутылка водки, пива, бутерброды с икрой и сыром. Мучительно вспоминая, как зовут немку, он осторожно сполз с тахты, влез в полосатый махровый халат, заботливо положенный на спинку стула, и схватил со столика бутылку.